«Не торопись, хороший мой!» Ласково попросил я. «Не торопись!» В лесу за халашами сидят два отделения спецназа. Этот нанял. «За огромные бабки!» Я опять потыкал в сторону шотландцев, которые вытягивали шеи, пытаясь уловить хоть что-то из нашего затянувшегося диалога. «Мы сейчас поедем в Гирлихаш!» и передадим вашим старейшинам эту запись. Потом я им сообщу, что ты был свидетелем этого зверства и знаешь убийц, но отказался сообщить, кто они такие. А через пять минут я как раз по времени рассчитал, эти два отделения спецназа ворвутся в халаши и начнут вырезать всех, кто под руку подвернется». Кровь этих людей ляжет на твои плечи, Мурат. Ну, что? — Вы не станете этого делать? — неуверенно пробормотал бывший офицер инженерных войск. — Спецназ не может вот так вот просто мирных жителей. — Ты отстал от жизни, парень, — зверовато оскалился я, нехорошо цыкнув зубом. За такие бабки они мать родную изнасилуют в извращенной форме. Я даю тебе шанс. Цени это. А насчет этих ублюдков можешь не беспокоиться. Спустя три дня после того, как ты их назовешь, в природе ими перестанет даже пахнуть. Давай, Мурат, выбирай. «Если я тебе скажу, отдашь магнитофон?» дорогнувшим голосом поинтересовался Мурат. «Он тогда тебе не нужен будет, э?» «Нет, не отдам». Честно предупредил я. «Это моя гарантия. Если ты неправильно назовешь убийц, мы очень скоро выясним это. Тогда я...» «Возобновлю твое преследование за дела давно минувших дней». «Я тебе правду скажу», — обиженно воскликнул Мурат, — «зачем мне что-то сочинять?» «Я не настолько тебе верю, Мурат, чтобы полностью оставаться без прикрытия. Ты мостак по этой части, в свое время своего начальника так подставил, что его расстреляли». Публично причем. И вот еще что. Чтобы нам не обмешулиться, ты должен привести какое-нибудь веское доказательство, подтверждающее правоту твоих слов. Иначе получится, что с твоей легкой руки опять пострадает кто-то левый, непричастный к тому зверству. Ну так что? Ладно. Неохотно выдавил Мурат. Слушай сюда. Нехорошо расположен поселок Челуши. Высокий скалистый берег Терека полностью исключает возможность скрытного подхода и внезапного нападения со стороны реки. Чтобы забраться отсюда, нужно иметь первоклассное альпинистское снаряжение и мастерство снежного барса. С трех других сторон поселок окружают пологие каменистые скаты древнего холма, на вершине которого в незапамятные времена кто-то из первых, Бекмурзаевых, заложил каменную хижину. Длина этих скатов от вершины до того места, где спуск плавно переходит в обширную равнину, составляет от полутора до двух километров. Они прекрасно просматриваются на всем своем протяжении и несмотря на упомянутую выше пологость, недоступный для транспорта из за многочисленных складок и гигантских карманов образовавшихся еще в те времена когда повсюду на земле кипела вулканическая масса транспорт может подняться сюда лишь по единственной дороге которая днное и ноно охранется усиленным нарядом Из аксакалов, что режутся в нарды в Чайхане, Расположены у самого въезда в село. А в пешем порядке, откуда ни заходи, Тебя увидят еще в самом начале восхождения, Увидят и сделают выводы, и доложат, кому надо. Есть такое расхожее изречение. Все возвращается на круги своя. Раньше я как-то не придавал ему особого значения, как, впрочем, и остальным подобного рода оборотам, почерпнутым из глубины народной мудрости. Некогда было обращать внимание на такие мелочи. Были, знаете ли, дела поважнее, ежели вдумчивый разбор словесных хитросплетений, передающихся из поколения в поколение. А зря не придавал. Надо было поосторожнее относиться к этим своеобразным магическим формулам, которые сплошь и рядом доказывают, с беспощадной жестокостью, ничего в этом мире просто так не происходит. Практика подтвердила, все в жизни взаимосвязано и взаимонаказуемо. «Дай срок!» и цикл завершится, вернувшись в исходную точку, из которой в свое время ты стартовал по скользкой дороге, наивно полагая, что сам управляешь своей судьбой. В самом начале этой скверной истории, если помните, мы с Сашкой Кошелевым для своих Джо валялись здесь на перевале и лениво поглядывали в бинокль, на замурованный в каменный мешок село чем мы тогда были озабочены черт столько времени прошло ах да мы наивные придурки планы строили полагали что мы самые крутые непотопляемые и такие господины господинчики своей судьбы и вообще типа того Семи пядей во лбу. Полагали, что все в этой жизни подвластно нашей воле. Возможно, с того момента и начались мои злоключения. Судьба зебра жестоко посмеялась надо мной, доказав, что старик Конфуций был прав. Ты, пушинка, в этом мире бурь. Воля твоя, каким бы страшным великим ты ни был, вторично. а есть воля первичная, от тебя независимая, и имя ей предопределение. В общем, была вторая половина дня, и опять лежал в верхней точке непроездного перевала неподалеку от Челушей и наблюдал в бинокль за перемещениями особей нашего разряда, которые чрезвычайно меня интересовали. Все было, как в прошлый раз, только с некоторыми поправками. Я потерял своего боевого брата Джо, потерял веру в удачу и неизбежность благоприятного исхода всех дел, за которые я принимался. Бинокль тоже был не мой я одолжил его у Фила, бывшего цареушника. Надежда на мне также была чужая. Купленное грегом. Я вял и жевал чужой черствый хлеб, чеченскую лепешку и вообще. Цикл подходил к завершению. Я возвращался в исходную точку один и с тревогой ожидал, каков же будет финал.